Глава 15. Освобождение. Тяжелая железная дверь со зловещим скрипом отворилась, и в камеру вошли несколько охранников. Подследственные устремили на них настороженные взгляды. «Встать!» Заключенные с неохотой, но подчинились приказу охранников и медленно встали со своих нар. «Холмогоров!» Алексей выпрямился во весь рост и негромко отозвался. «На выход!» крикнул один из надзирателей и махнул рукой Алексею. Холмогоров окинул взглядом сокамерников. «А куда его?» спросил кто-то из сокамерников. Мужчина с длинным красным носом попытался сострить и тихо произнес «Актюще, на блины!» Старший охранник недовольно отмахнулся рукой. «Не твое дело, пеликан! Твоя очередь, дорогуша, скоро придет!» Длиннонос искривился в усмешке. «А у меня нет тещи!» – сказал он. Она была большой любительницей грибочков. Солома не удержался и, окинув присутствующих взглядом, язвительно добавил. «А ты, пеликан, их лично собирал для нее!» В камере раздался смех. «Молчать!» – крикнул надсмотрщик. «Хватит! Холмогоров, вперед!» Алексей направился к выходу. Неожиданно раздался голос монаха. «Пророк!» – Холмогоров обернулся. «Если когда-нибудь небеса забудут дать тебе правильный совет!» Философски заметил вор-рецидивист. «Спустись на грешную землю, пророк!» Алексей кивнул головой и вышел из камеры. За ним последовал один из охранников, а второй, задержавшись на секунду, сказал монаху. «Если бы он был пророком...» то не угодил бы в эту преисподнюю, дорогуша. Воровской авторитет снисходительно улыбнулся и ответил. Чтобы стать святым, надо побывать в шкуре грешника, милай. Собеседник расплылся в улыбке. Думаю, что в этом костюмчике ты здесь и доживешь свой век, ответил надзиратель. А еще не вечер, начальник. Надзиратель обреченно махнул рукой, и, выйдя из камеры, со злостью захлопнул дверь. Вместо очередного допроса Алексея Холмогорова выпустили из тюрьмы. Однако, выдав ему вещи, его все же на некоторое время задержали. Причиной тому был приезд людей из КГБ. К немалому удивлению Холмогорова, его посетил лично Адам Казимирович. На прощание полковник Вольский недвусмысленно пожелал удачи. «До скорого це, сказал он. На что Алексей ответил. «На все воля Божья!» Взгляды их встретились. «Да Бога высоко!» – горько усмехнулся Вольский. «А до царя далеко!» Холмогоров не стал спорить с убежденным атеистом и перевел разговор на другую тему. «Если меня отпускают, значит, я не виновен?» Собеседник многозначительно посмотрел на советника-патриарха и насмешливым тоном произнес «Не знаю, просто не нашли веских аргументов, чтобы доказать вашу вину. Вы как были подозреваемым в этом странном деле, так и остаетесь им до его логического завершения. А скоро конец?» «Не знаю», – ответил полковник. «Это зависело от вас, но вы решили продолжать игру». Теперь, как вы соизволили выразиться, на все воля Божья. Так я не понял, свободен я или должен по вашим правилам дать подписку о невыезде из города? Попытался уточнить Алексей. Колобок многозначительно вытянул трубочкой губы и склонил на бок голову. Пока свободны, процедил он сквозь зубы. Но я посоветовал бы вам, для вашего же блага, Поскорее убраться домой. Алексей гордо вскинул голову и презрительно посмотрел на собеседника. Уж позвольте мне самому решать, что и когда делать, заявил он. Но-но, «Ну -ну, вам виднее. Алексей впился взглядом в маленькие глазки колобка, от чего тот непроизвольно съежился в маленький расплывчатый комок. Холмогоров, не удержавшись от искушения выразить свое отношение к собеседнику, ледяным тоном произнес «Значит, до скорого свиданияца. Вольский откинулся на спинку стула и закивал головой, словно вместо шеи у него была испорченная пружина. Холмогоров видел в глазах комитетчика страх, но его взгляд выдавал в нем смертельного врага. Советник патриарха, развернувшись, Медленно вышел из помещения. Выйдя за ворота тюрьмы, Холмогоров с наслаждением вздохнул в свежий осенний воздух. Погода была чудесная, безветренная. Прохладный воздух опьянял свободой и запахом увядающей листвы. «Слава Богу!» – прошептал Алексей и трижды перекрестился. «Хорошо-то как!» Советник патриарха с наслаждением расправил широкие плечи. «Что же делать дальше?» Неожиданно расстался приглушенный сигнал автомобиля. Холмогоров не придал этому значения и направился вперед по тротуару. Вдруг рядом раздался визг тормозов. «Алексей!» – услышал он радостный голос. «Алексей!» Холмогоров обернулся и застыл от удивления. Из машины вышел литератор и направился к нему. «Владимир!» Писатель весело рассмеялся. А ты кого хотел увидеть? Костю Гуреева? Нет, но... Тогда залазь в бричку, заедем ко мне домой. Думаю, тебе сейчас необходимо расслабиться, принять ванну и спокойно осмотреться. Предложил минчанин гостю. А брифинг устроим по дороге. Ладно, Володя, сказал Алексей. От свежей сорочки я не откажусь. А я и не сомневался в этом». Холмогоров посмотрел по сторонам и, приняв приглашение, сел в салон «Фольксвагена». За рулем марке сидел Яворский, сосед Владимира. «Добрый день», – поздоровался Алексей. «Привет», – сказал водитель. «Ну, Яворского ты, надеюсь, помнишь?» Советник патриарха только теперь узнал соседа писателя и виновато улыбнулся. «Теперь узнал». «Тогда устраивайся поудобнее», – улыбнулся Владимир, заметив, как Холмогоров неловко повернулся на заднем сиденье. «Спасибо!» «Да не за что!» Алексей откинулся на мягком сиденье и облегченно вздохнул. Он бросил прощальный взгляд в окошко на стены тюрьмы и тут же повернулся к мужчинам. Холмогоров уже понял, что ребята оказались у ворот не случайно. Алексею было интересно узнать все подробности – К тому же теперь каждая мелочь могла дополнить недостающие детали странной истории. «Давно ждете?» Владимир посмотрел на часы. «Да как тебе сказать, Алеша?» Загадочно усмехнулся он. «Но думаю, что уже давно пора к обеденному столу». Литератор подмигнул гостю. «Ты не против, Алексей Андреевич?» «После тюремной баланды не откажусь и от глотка хорошего пива». Сказал он. А ты сосед! обратился литератор к Яворскому. Можно, вздохнул тот, только я за рулем, и еще нужно на пять минут заскочить на фирму. Литератор кивнул головой. Тогда высади-ка нас возле пивного бара, предложил он Яворскому. А на обратном пути заберешь. Хорошо. Volkswagen притормозил возле ресторана Попарацкветка и Владимир с Алексеем вышли из салона автомобиля. Яворский с тоской посмотрел на вход в пивной бар. Заметив этот взгляд, писатель хлопнул соседа по плечу. «Не переживай!» – обнадежил он соседа. «Вечером наверстаем!» Яворский махнул рукой. «Это я и без тебя знаю!» – сказал он. «Ладно, смотрите, все пиво не выпейте!» «Не беспокойся, мы так, чисто символически!» «Свежо, предание! Довериться с трудом!» Усмехнулся Еворский. «Буду минут через 15-20. «Ждем!» Водитель нажал на газ, и машина плавно тронулась с места. Владимир повернулся к Холмогорову. «Ну что, Алеша?» Сразу став серьезным, сказал литератор. «Утолим свое любопытство, а заодно и жажду. Я понимаю, пост» но тебе после всего пережитого необходимо прижечь нервные окончания». Советник Патриарха вздохнул и молча кивнул головой.